171. невидимо и стою у руля. И события направляю. Момент особо ответственный. Им нужна согласованность многих сознаний, но созвучащих. Предусмотрел и поставил на местах упора. Они будут выражением народных чаяний. И в этом их сила, ибо за ними народ но уже не безмолвствующий, но свое единство и силу понявший, прозревший свою силу народ. Мой народ. Лучшие будут объединителями сознаний, а там у врага худшие. Так логика событий во всем. Победа пойдет под знаком объединения всех, кто со мной. Поставим точки над «и», дабы разделение последнее планетное сделать явным, да могли отойти. Одесную или Ошую. Но каждый, поднявший руку против меня или моих, и дел моих, обречен. Потому гораздо трубите победу, ибо предрешен путь к ней. Я в башне, но с ними. Я далеко, но близок им, победу мою утверждающим. Сердце новой страны пульсирует моими лучами, и враг древний, и слуги его мною осуждены. Сущность событий люди не понимают, но ключ от них в последнем завершении последнего акта планетной драмы борьбы света с тьмою и поражении последней. Голгоф — лишь одно из действий мировой трагедии. А ныне разыгрывается конец последнего акта, и тьма во тьму отойдет. Отвергли меня во главу угла долженствующего быть положенным и воздвигли вавилонскую башню непонимания ныне быть ей разрушенной, а с ней и им отвергнувший меня.